Глава 25 Навсегда. Я делаю вдох и открываю глаза. Воздух стынет в груди от того, что я вижу в глазах Игната. В кромешной тьме глубоко-глубоко на самом дне плещется такой дикий голод, что у меня по всему телу ползут мурашки. Я понимаю абсолютно четко: он не отпустит меня никогда, ни за что. Мне остается ли продать свою душу этому чудовищу, или оно само ее вырвет из меня. Душу, которая глупая бьется и стенает, кричит, но, словно безумная, рвется к зверю, к ужасному чудовищу, уже однажды изорвавшему ее в клочья. Ты защитишь мою семью спрашиваю шепотом, ты сможешь? Да, отвечает коротко и отрывисто. Широкая грудь вздымается под черной рубашкой. Сильные мышцы бугрятся, заставляя бояться его силы и мощи еще сильнее. Кулаки сжаты, вены опутали крепкие предплечья. Пасть раскрыта. Острые клыки чудовища блестят в темноте ночи. И я, подобрав юбки, шагаю прямо в распахнутую пасть. «Я согласна. Время останавливается». Замирает, будто в вакууме, словно режиссер поставил наш трагичный фильм на паузу, позволяя зрителям и актерам сделать выдох. Но не персонажам, а не плоть истории. А потом, будто тонкий лед трещит под ногами. Игнат, сжав челюсти, делает шаг назад и вскидывает руку, в которой держит смартфон. «Евгений, пусть Виктор отвезет Варвару домой. Ко мне домой. А ты зайди». У меня к тебе накопились вопросы. Я теряюсь. Не знаю, как себя вести, что говорить теперь и что делать. Хочется просто прислониться к стене и сползти на пол, прикрыв глаза. Или засмеяться истерично. Ведь это все уже было когда-то. Я — близкий мне человек в опасности. И Игнат, у которого я прошу помощи, хотя он и есть причина всех бед. Прошу помощи. И продаю себя. Становлюсь его пленницей, его личной игрушкой. Только тогда я не представляла, насколько густая его тьма. Даже пыталась найти в ней свет до того момента, как узнала правду. В этот раз я знаю, и это больно. Ровно через минуту дверь в кабинет открывается, и внутрь входит двое мужчин. Один высокий блондин в возрасте лет 50 а второго я уже видела. Это тот самый мужчина, который застрелил собаку, напавшую на Вику. Он выглядит очень бледным и, кажется, нервничает. Значит, это человек Игната, и он следил за мной, и, наверное, я даже должна поблагодарить за это, ведь если бы не этот Евгений, собака бы могла порвать нас обеих сестрой. У меня кошка. Говорю почему-то с опаской. «Я ведь понимаю, что в мою квартиру мне не позволено больше будет вернуться. Я могу собрать её?» «Конечно». Отрывисто бросает Игнат, удостоив коротким взглядом, а потом смотрит на Евгения так, что у того, мне кажется, вся жизнь перед глазами пролетает. Через сорок минут я выхожу с кошачьей сумкой, в которой притаилась напуганная Мия, возле высоких ворот частного дома. Ворота поднимаются, и водитель, что доставил меня, кивает вышедшему вооруженному охраннику, а потом поворачивается ко мне. «Варвара, дальше вас проводит. Позвольте откланяться. Учтиво кивает он. Позже вам скажут, как со мной связаться, когда вам куда-то будет нужно. Игнат Сергеевич распорядился о моем назначении вашим личным водителем. Я не знаю, как на такое реагировать, поэтому просто киваю, крепче прижав к себе сумку с кошкой». Сейчас она кажется мне единственным островком безопасности. Все остальное чужое и пугающее. Охранник дает знак следовать за ним. Я делаю несколько шагов во двор, и ворота за моей спиной опускаются, отрезая меня от мира. Я снова в логове чудовище без права покинуть его нору. Дом работницы Игнат Сергеевича еще не ушла. — говорит охранник, провожая меня до ступеней. Если вам что-то потребуется, можете обратиться к ней или на пост охраны по короткому номеру 055 с домофона. Другой прислуги нет, Игнат Сергеевич не приемлет. — Ясно, — киваю коротко, — спасибо. Охранник касается ключ карты электронного замка на большой двери из матового стекла, а после щелчка открывает ее передо мной. Я вхожу в дом, и первое, что чувствую, — это запах. Он другой, не такой, как я ожидала. Я думала, будет резкий, мужской, с перебором амбры и кожи, а здесь пахнет свежестью, дорогим деревом и лавандой. Ненавязчиво так, легко, словно обманка, как сам Игнат, снаружи собран, безупречен, а под кожей бурлит ярость и дикость». Пол под ногами из матового черного камня. Стены в светлых оттенках. все минималистично, строго, выверено. Ни одного случайного предмета. Ни намека на безвкусицу. Ни одной фотографии или намека на жизнь. Дом как маска, холодная и безупречная. Я делаю несколько неуверенных шагов вперед, не зная, куда идти. Когда из бокового коридора выходит женщина. Она — полная противоположность дому, невысокая, с мягкими округлыми формами, в домашнем платье пастельного цвета и уютных серых носках. В руках небольшое кухонное полотенце, тёплые карие глаза, волосы собраны в пучок, у лица выбились несколько серебристых прядей. Доброе открытое лицо, по возрасту, думаю, старше моей мамы лет на десять. Женщина застывает, глядя на меня — Ее глаза расширяются, будто она сейчас в полном шоке. Варвара? спрашивает негромко, сморгнув удивление. Это ведь вы верно? Мы знакомы. Крепче прижимаю к себе сумку с кошкой, которая начинает уже нервничать и тихо фырчит. Глупость я спросила: Конечно, мы не знакомы, просто ее предупредили, что я приеду и как меня зовут. Тогда почему она так удивлена? Вы! Вы меня нет. Домработница суетливо мнет полотенце. Но вас, вас невозможно не узнать, дорогая. Вы. Она спохватывается, вытирает влагу с рука полотенца и протягивает мне ладонь. Меня зовут Ольга Олеговна. Я здесь по дому. Помогу, если что потребуется. Я киваю. Не могу пока говорить в горле все еще стоит ком. Можете пройти за мной. «С добрым участием», — говорит она, жестом приглашая следовать, — «вашу комнату подготовили», — Игнат Сергеевич дал указание, — «если хотите, я приготовлю чай», — «вы выглядите уставшей». Это мягкое «уставший» заставляет меня почти хрипло усмехнуться, — «да, уставший», — «это слово слишком слабое», — «я иду за ней». Мы проходим по широкому коридору, стены которого украшены лаконичными панелями и едва заметной подсветкой. Ни картин, ни декора, только тишина. И эта тишина не дома, где живут, это тишина дома, где прячутся монстры. Здесь, открывая дверь на втором этаже, и когда мы входим, я теряю дар речи. Это не спальня, это комната-студия, светлая. Это удивляет. Я ожидала темноты, как в сердце того, кто меня сюда притащил. Но здесь — кремовые стены, широкое окно с полупрозрачными занавесками, светлая мебель, не намека на навязчивый роскошь. Все аккуратно, комфортно, ужасающе нормально. Здесь картины, большое белое фортепиано, мягкий диван и мольберты, стеллаж с красками, полка с барельефами. Это студия творчества, но как можно было за этот час все организовать? Это... Я оборачиваюсь на домработницу. Здесь очень красиво. Я опускаю переноску СМИ на пол, открываю дверцу. Кошка не спешит выходить. Она сидит в углу, глаза сияют от страха. Я понимаю её. Я тоже сжалась внутри, тоже притаилась. Тоже не знаю, что делать дальше. В спальне Игната Сергеевича через смежную дверь. Как-то осторожно, говорит Ольга Олеговна. Там есть ванная, белье, халат, полотенце ванной. Если что-то нужно, скажите, не стесняйтесь. Могу закинуть в машинку вашу одежду, если надо. — Спасибо, — выдавливаю. Голос звучит чужим, как будто он не мой. — Я не ожидала, что вы... «Приедете сегодня, поэтому не подготовила в ванной женские принадлежности, но все сделаю завтра». «В смысле не ожидала? Кажется, от стресса я уже запуталась». «Я вас оставлю», — говорит Ольга Олеговна. «Если захотите поесть, я все оставила на кухне. Не могу не покормить девочку, которая так испуганно смотрит». Улыбается тепло. «Отдыхайте, милая». Все будет хорошо. Для кошечки тоже сейчас пошлю кого-то из парней из охраны за кормом. С Спасибо. Я чувствую себя абсолютно растерянной. Эта комната, то, как эта добрая женщина смотрит на меня, все очень странно. Она, улыбнувшись, идет к двери, но уже на выходе оборачивается и снова смотрит странно. «Варвара, я очень рада, что вы здесь», — говорит тихо. «Правда, это все изменит. Думаю, что изменит». Что именно это должно изменить, я спросить не успеваю, потому что она ускользает за дверь, а я остаюсь стоять в этой студии, прикипая взглядом к той двери, на которую она указала, сказав, что там спальня Игната. «К слову, кровати в комнате, куда она меня привела, нет».